Глава четвёртая «А может, это вас промыли?» Я абсолютно не понимала, что происходит. Да и вообще, почему он это делает? Это либо шутка, либо у него от всевластия настолько поехала крыша, что ему кажется, что он всё может. «Идём». Он протянул мне руку, совершенно не собираясь отвечать на мой вопрос. «Никуда я с вами? Не пойду». Почти приклеилась к дивану. Я хочу показать тебе свой дом. Дом, построенный на украденные деньги. Почему же на украденные? Я умело веду бизнес. Вы, как чиновник, не имеете права заниматься бизнесом. Но занимаюсь не я, а мои родители. О, ну конечно, стандартная схема. Еще и подряды им даете, так? Я не собираюсь с тобой сейчас обсуждать бизнес. Мне хочется выяснить, кто тебя финансирует. «И поверь, у меня есть ресурсы выбить эту информацию из тебя». «Что, будете пытать?» Смотрела на него с отвращением. «Зачем же пытать?» «Начнем с вкусного ужина. Он очень хорошо развязывает язык. А пока повар готовит, я покажу тебе свою коллекцию картин». «Мавитон». «Что мавитон?» «Коллекция картин». «И почему же?» По-моему, все люди, входящие в круг элиты, создают свои коллекции. Я резко засмеялась, от отчего он нахмурился. «В этом ваша проблема. Вы возомнили себя элитой, а на деле просто те, кто дорвался до кормушки». Ничего мне не сказав, он вдруг схватил меня за руку и повел к лестнице. Этот козел даже не думал осторожничать. Его хватка была жесткой и слишком цепкой. «Ты точно доиграешься». «У меня железное терпение, но даже оно лопнет, если ты не закроешь свой поганый рот». «Вот и отлично! Просто отпустите меня!» «А вот тут посмотрим, как ты себя вести будешь. Если я буду уверен, что ты не финансируешься с Запада, не ведёшь ли экстремистскую деятельность, тогда подумаю, что с тобой делать». «Вы вообще с ума сошли такое предполагать!» «Не слушая...» Он затолкал меня в комнату на втором этаже и закрыл ее на ключ. Оказавшись одна, стала зыркать глазами по предоставленным мне апартаментам в поисках альтернативного выхода. В голове никак не укладывалось, что человека так просто можно вырвать с улицы, привести к себе домой и требовать невесть что. Притом полагать, что это не нарушение закона, а наоборот, противодействие нарушению. У этих ребят точно... когнитивный диссонанс. Сумочку, где лежал телефон, я оставила по растерянности в машине, поэтому позвонить кому-то с просьбой о помощи я не могла. Да если бы он и был, совершенно не представляла, кто бы мог помочь в таком случае. Тем временем я осмотрела комнату. А он хорошо подготовился, создал все условия, чтобы девушка, похищенная им, жила в нормальных условиях. Большая кровать, шкаф Туалетный столик, ванная комната. Только вот замок на двери слишком огорчал. Надолго ли это? Как вообще его вразумить, чтобы отпустил? Я даже согласна забыть это все, лишь бы оставил в покое и не причинил зла. Все, что раньше казалось шуткой, сейчас выглядит более чем серьезно, поэтому мне до жути страшно. В комнату постучали, а через секунду вошли. Передо мной стояла пухлая женщина, одетая в форму горничной. «Здравствуйте! Через 30 минут господин Николай ждет вас на ужин. Вам следует переодеться в платье в шкафу». «Господин...» Я переспросила, подумав, что она шутит. Но она ничего не ответила, а лишь закрыла за собой дверь. Я закатила глаза, не понимая, как мне совладать с этим шоком. Он дурак. А она еще большая дура, раз видит, что творит ее господин и закрывает на это глаза. Усевшись возле туалетного столика, не смогла не заметить то высокое качество, с которым он был сделан. Я как-то гуляла с подругой в мебельном, примеряла кровати, диваны и разного рода шикарную мебель, купить которую никогда не смогу. Так вот, этот столик очень похож на тот, что продавался за несколько сот тысяч рублей. Если тут столик для макияжа стоит так дорого, то сколько же все остальное? Этот человек мне говорит о том, что меня кто-то купил? А ничего, что я просто люблю свою родину и хочу, чтобы все люди жили в ней счастливо. Но как жить счастливо бабушке-пенсионерке, например, которая отрубила водителям трамвая, а теперь получает крохотную пенсию? Или родителям, которым теперь до пенсии еще нужно дожить, ведь у них украли целых пять лет. Зато чиновник покупает себе недвижимость и обставляет ее так, как ему с его даже официально высокой зарплатой в несколько миллионов в год понадобилось бы лет 200-300, чтобы это заработать. А он ничего. За год выкупил себе землю, построил замок и живет припеваючи. Ему доказывать, что его деньги легальны, не нужно. Это мне, голодранке». «Нужно ещё доказать, что меня не финансируют с запада». Определённо волки надели овечью шкуру, нарядив при этом овец волчью. На столике лежала разного рода люксовая косметика. Ланком, Эстерлаундер и многие другие бренды бросались в глаза. Заглянув в шкаф, увидела всего одно голубое вечернее платье, эффектное декольте, приталенный силуэт и длинная разлетающаяся юбка. А у Николая явно есть чувство стиля. Мне тоже такие платья нравятся. Если бы он поступил морально, просто подарив его мне, не затаскивая силой в свой дом, я была бы к нему более благосклонна. Не зная, что на меня нашло, я почувствовала себя как бель из сказки «Красавица и чудовище». Меня заточили в замке, не спросив моего на то согласия. Впрочем, Белль, если быть точной, Сама попросила заменить отца на неё. Я же никогда подобным не просила. Только вот неловкая ассоциация всё же возникла. Поправив макияж и волосы, стояла уже напряжённое в платье в ожидании, когда за мной придут чайник и подсвечник. Но никто не приходил, а время тикало. Я подошла к двери, неловко дёрнув за ручку. Моему удивлению, она поддалась и открылась. Высунув нос, осмотрелась. Никого. Тихий, даже немного мрачный коридор сразу озарился светом. Светильники были явно с детектором движения. Понимая, что я особо не останусь незамеченной, пошла в сторону лестницы и начала спускаться. В холле меня уже ждало чудовище, имя которому Николай. Глядя на него высокомерно сверху вниз, ждала, что же будет. Он разговаривал с кем-то по телефону спиной ко мне, а потом обернулся и улыбнувшись положил трубку. Вы не хотите мне вернуть мой телефон и сумочку? О, Настя, ты прекрасно выглядишь. Он как будто не услышал мой вопрос. Подойдя ко мне очень быстро, схватил за руку и нежно её поцеловал. Идём. Думаю, тебе придётся по вкусу то, что приготовил мой повар. Алло, возмущённо произнесла. О, Настя, Ты такая красивая нежная девушка, тебе совсем не к лицу такая манера общения. Какая такая манера общения? Быдляцкая. Ну, дела. То есть вы меня привозите без моего согласия, а мои возмущения — это быдляцкое общение. Вам не кажется, что это странно? Настя, не утомляй меня своими либеральными репликами. Я тебя пригласил не для этого. «Либеральными? А вы знаете значение этого слова?» «Конечно. Ты пятая колонна, вот никак не можешь угомониться». «Нет, Николай, либеральное означает незыблемые права и свободы человека, но уж никак не пятая колонна». «У тебя есть права и свободы. Ты можешь выбрать сегодняшний ужин». Закончив свой монолог, повел меня в столовую, где уже был накрыт стол.